Издательство Эксмо. Эстель Маски. Становясь милый. Посвящается двум ярчащим звёздочкам на небосводе малышу Бакину и Дженсену Бакину. Глава первая. Что ж, я налажала. Причём по крупному. Теперь изо всех сил стараюсь не расклеиться под грузом горьких сожалений и страдая от пульсирующей головной боли. Впрочем, после вчерашнего моим мучения вполне заслужены. В кухне повисла напряжённая тишина, которую нарушает лишь едва слышное гудение кондиционера. Мой взгляд приклеен к пятну на белоснежном мраморе стола. "Ну и как нам теперь выкручиваться?" наконец сердито вопрошает Рубан, кипя от негодования. Он даже не пытается скрыть, насколько его достали подобные экстренные собрания, где все пытаются придумать, как замять неприятные последствия от моей очередной выходки. «Выкручиваться твоя обязанность», — парирует мама, не отрываясь от телефона. Её пальцы с идеальным маникюром скользят по экрану. «Вот сам и думай». «Марни, не всякую шумифу так легко замять», — возражает Рубен. «Твоя дочь становится верным поставщиком скандалов для таблоидов. А они уж своего не упустят». Подавив волну тошноты, приподнимаю голову и мельком оглядываю помещение. Рубен стоит ко мне спиной, уткнувшись в макбук на кухонном островке. «Откнувшись в макбук на кухонном островке». Мам разрывается между двумя мобильниками рабочим и личным. Несмотря на несусветную рань, она умудрилась уложить волосы и накраситься, одновременно пытаясь потушить пожар от последнего скандала. Также в кухне присутствует двое из продюсерской компании, какие-то там младшие продюсеры, наверное. Я даже их имён не знаю. Знаю одно они в ярости. Нельзя просто сказать, что у неё голова закружилась. Предлагает один из них «Ага, отличная мысль. Наверняка все купятся». Язвительно тянет Рубен. Затем поворачивается ко мне. Лицо суровое, челюсти плотно сжаты, на щеках играют желваки. Я знаю его уже 10 лет, но всё ещё порой боюсь до чёртиков. Он кладёт ноутбук прямо передо мной. «Гляди». Я стыдливо отворачиваюсь, он настаивает. «Мила, посмотри на экран». Лицо у меня вспыхивает, и я неохотно поднимаю глаза. «Гляди». На рабочем столе открыто сразу несколько окон, которые занимают всё свободное пространство. От такой словесной каши тиски, сдавливающие грудь, сжимаются ещё плотнее. Дочь Эверета Хардинга вышла из-под контроля. Мила Хардингу устраивает сцена на пресс-конференции фильма Вспышка. Точка невозврата. Эверет Хардинг не справляется со своими родительскими обязанностями. Простите, шепчу я В горле пересохло, поэтому слово выходит слабо и неуверенно. Извинения не заткнут этих писак, отрезает Рубан. Его злость обращается к продюсерам. И вообще, кто из ваших бесполезных помощников додумался на таком важном мероприятии дать шестнадцатилетней девчонке шампанское? Тот, кому не место на его должности. Вот кто. Никто мне ничего не давал. Я и так паршиво себя чувствую, не хочу ещё кого-то тянуть за собой на дно. Кроме того, мне действительно никто ничего не давал. Решения и поступки мои собственные, а значит, я одна и должна за них отвечать. Бокалы с шампанским стояли на столе, и я просто взяла один, когда никто не видел. Рубен бросает на меня презрительный взгляд. Мила, в твоём возрасте уже полагается понимать, что таблоиды способны раздуть слона из любой мухи. Стоит лишь немного оступиться, и в их глазах ты превращаешься в пачку долларов. Они даже ребёнка не пощадят, тем более дочь самого Эверита Хардинга. По кухне разносится звон телефона. Один из продюсеров берёт трубку и выходит, резким голосом раздавая приказания звонящему. Мне ужасно жаль, вновь извиняюсь я, который раз за прошедшие 12 часов и всё же кажется, этого по-прежнему недостаточно. Ну а что ещё мне остаётся? Прикусываю нижнюю губу и роняю взгляд на стол, едва сдерживая слёзы. Знаю, солнышко, ласково говорит мама. Убрав телефон, она продвигается ближе и обнимает меня за плечи. От неё исходит аромат полевых цветов. По большому счёту не произошло ничего из ряда вон выходящего. Подростки постоянно экспериментируют, что вполне нормально. Поэтому я на тебя не злюсь, просто, она кладёт подбородок на моё плечо и вздыхает. Поток воздуха щекочет мне шею. Её голос становится тише. Остальные могут время от времени влипать в неприятности, но не ты. Наша семья постоянно на виду, особенно сейчас, когда за нами следят чуть ли не через лупу. В её тёплых, ароматных объятиях я наконец не выдерживаю и даю волю слезам. Мои предыдущие оплошности меркнут в сравнении со вчерашней. Не так давно Рубин едва меня не придушил, когда я показала средний палец попараце с пассажирского сиденья нашего рендровера. Позабыв о том, что окна у нас не тонированные. А в прошлом месяце, когда я подцапалась в соцсети с какой-то начинающей моделькой, Рубин наложил полный запрет на соцсети на целые 2 недели. Теперь эти выходки выглядят безобидными шалостями. Вчерашний инцидент вышел на совершенно новый уровень. Представьте себе, помпезную пресс-конференцию перед выходом одного из самых нашумевших блокбастеров лета. Долгожданной третьей части франшизы с мировой известностью под названием «Вспышка». Действо в самом разгаре. Фешенебельный кинотеатр в Беверли-Хиллз под завязку набит журналистами. В зале присутствует основной актерский состав. Однако все внимание приковано к главной звезде — Эверету Хардингу и его сногсшибательной коллеге Лорел Пейтон. Актеры сидят на сцене, весело отвечают на вопросы и с энтузиазмом рассказывают о новом фильме. В это время за кулисами празднует продюсерская компания. Шампанское льётся рекой. Элегантная жена Хардинга грациозно расхаживает по залу, вступая в оживлённые беседы то с одним начальником, то с другим и активно щёлкая селфи для соцсетей. И вот она я, их единственная дочь, совершая глупую, невероятную детскую ошибку. В тихушку угощаюсь шампанским на светской вечеринке, к которой приковано пристальное внимание прессы. уж мне это следовало понимать, что время и место совсем не располагают к экспериментам, но я с чего-то решила, будто за кулисами никто не заметит. Как же я ошиблась. Мероприятие заканчивается оглушительными аплодисментами. Папа уходит за сцену, мама его радостно обнимает. Рубен вызывает водителя, поскольку папа совершенно изнурён и хочет поскорее вернуться домой. Затем вылавливает из толпы меня и ведёт вслед за родителями к чёрному выходу. На улице на нас обрушивается целый шквал вспышек от фотокамер. Когда-то я восхищённо сравнивала их с мерцанием звёзд. Теперь же они лишь ослепляют. Именно тут и приключается катастрофа. Свежий воздух моментально ударяет мне в голову. Запновшись на ровном месте, я лечу вперёд, машинально пытаясь уцепиться за маму, но не успеваю и валюсь на барьер, ограждающий нас от папарацци. Заслышав шумиху, папа оборачивается, однако Рубен запихивает его выжидающий нас Минивен. Вслед за ним в тьме салона исчезает и мама. К тому моменту, как Рубен возвращается за мной, я стою на коленях на холодном бетоне, пытаясь унять головокружение. В горло подступает волна тошноты, слишком сильная, чтобы подавить. И вот я уже опорожняю желудок прямо на землю, стараясь припомнить, сколько именно бокалов шампанского я в себя опрокинула. Вспышки камер становятся ярче и чаще. Будто сквозь плотный слой ваты слышатся щелчки затворов. Попарацы пытаются перекричать друг друга. Одни зовут меня по имени в надежде, что я на них взгляну, и им удастся заполучить идеальную фотографию случившегося. Другие задают мерзкие вопросы, стараясь вызвать ещё более скандальную реакцию. Рубин хватает меня за локти и резко дёргает вверх, ставя на ноги. Затем едва ли не на руках тащит к минивэну, расталкивая папарацци и запихивает меня в салон. Громко захлопывается дверца, и шум резко приглушается. Однако настырные журналиги принимаются колотить по окнам. «Мило!» — вскрикивает мама, соскальзывая с противоположного сидения и плюхаясь передо мной на колени. У меня голова клонится на бок, и она берёт её в ладони. На её лице с по-прежнему идеальным макияжем написано удивление и испуг. «Ты как? Что?» «Какого чёрта?» — резко обрывает её папа громогласным голосом. Он возмущён. «Ты пила?» Вот так всё и произошло. Так я села в лужу, причём с оглушительным всплеском. И теперь утром следующего дня масштаб беды кажется ещё значительнее. Таблоиды смешивают нашу фамилию с грязью. Мои мерзкие фотографии разлетелись по всему интернету. Я выставила папу на посмешище. А ведь это далеко не первый её проступок. Рычит Рубен с противоположного конца кухни. Его недовольство вполне понятно. Он папин менеджер. Ему платят за управление нашей жизнью. А я усложняю его работу тем, что постоянно, хоть и ненарочно, Вырашу осинное гнездо жёлтой прессы. До выхода фильма всего месяц, и нам нисколько не помогает гуляющая по таблоидам фотография пьяной милой Хардинг, стоящей на коленях и опорожняющей желудок на пресс-конференции. Да и после выхода фильма ни к чему нам чёрный пиар, добавляет оставшийся продюсер. Она скрещивает руки на груди и окидывает меня злым взглядом. Её нисколько не заботит благосостояние нашей семьи. Компания печётся лишь о том, чтобы выжать из предстоящего фильма как можно больше денежек. Плюс школьный год закончился. А значит, ты, юная леди, теперь будешь чаще появляться на людях, говорит Рубен, потирая щетину на подбородке, словно о чём-то усиленно размышляя. Вытерев слёзы и покинув мамины ласковые объятия, я выпрямляюсь и заглядываю Рубена прямо в глаза. Как мне всё исправить? Тот передёргивает плечами. "По идее, исчезнуть на несколько недель, чтобы никому не пришлось переживать о твоей зарождающейся тёплой дружбе с жёлтой прессой". Рубин сердито шипит: "Мама, сжимая моё плечо словно в попытке защитить меня от жестоких слов, она прожигает папиного менеджера откровенно враждебным взглядом. "А что? У тебя есть идеи получше, Марни?" сухо отвечает тот. Скрепит деревянный пол. Я оборачиваюсь и сквозь опухшие веки различаю отца, который стоит, опёршись о дверной косяк и спрятав руки в карманы джинсов. На нём его любимые солнцезащитные очки. Должно быть, после вчерашнего изнурительного дня у него болят глаза. Мы все молчим и про себя задаёмся вопросом, как давно он тут стоит. Мама берёт меня за руку и крепко сжимает. "Мило", начинает папа, прочистив горло. Низкий хриплый голос одна из причин, по которой его так обожают дамы по всему миру. А по утрам это качество проступает ещё отчетливее. Он касается края очков и слегка приподнимает взгляд его тёмных глаз, красных и опухших от недосыпа, встречается с моим. "Думаю, будет лучше, если ты уедешь домой и какое-то время там поживёшь. У меня душа уходит в пятки". "Домой?" повторяет мама. Наш дом здесь, Эверетт. Мила, дома с нами. Давай всё хорошенько обсудим, прежде чем Рубона организуй поездку, твёрдо говорит папа, полностью игнорируя мамины возражения, будто она и рта не раскрывала. Его взгляд продолжает сверлить меня, и я успеваю заметить в нём искру сожаления, прежде чем папа вновь опускает очки и спокойно добавляет: "Мила, собирай вещи. Ты проведёшь лето в Теннеси".